Глава шестнадцатая Элизабет на четвереньках выползает из кустов. Встает и выходит на тротуар. «Нет, не этот», — говорит она. джойс раньше видела Хэмптон-Роуд из окна микроавтобуса, но вживую тут намного интереснее. Все дома на улице частные и расположены в глубине от проезжей части. Проходя мимо охраняемых ворот, можно заглянуть внутрь и увидеть соломенную крышу или башенки. Если ворота слишком высокие, Элизабет залезает в кусты в поисках лучшего ракурса. Они ищут дом по фотографиям, которые прислал Ник Сильвер. Пока не нашли, но искать очень интересно. Недавно Джоанна показала Джойс дом внутри. Это сайт по продаже недвижимости. Кликаешь на нужный дом и оказываешься внутри. Тысячи чужих домов. И на каждый по 20, 30, иногда 40 фотографий интерьеров. Можно рассмотреть диваны, кухни, где у кого стоят деревянные буквы «Живи, смейся, люби», у кого какой сад. А главное, все это бесплатно. Джойс не верит в прогресс. Например, кассы самообслуживания — дичь какая-то, но придумавшему дом внутри готова поставить памятник. Джойс может провести на этом сайте несколько часов. На днях она смотрела детективный сериал, действие которого происходит в Деване, и ей очень понравился городок, где жил обрюзгший детектив-алкоголик. Она решила, что, возможно, захочет там поселиться. Она погуглила и узнала, что сериал снимали в городе Бадли Солтертон. Бинго! Она вбила Бадли Солтертон в поисковую строку и целый час предавалась своему любимому развлечению, представляла, как заживет новой жизнью и оценивала чужие вкусы в интерьерном дизайне. Симпатичная квартирка на три спальни на берегу продавалась за 475 тысяч фунтов. Джойс вообразила, как сидит на балконе с бокалом вина, но платить 475 тысяч за линолеум на полу в ванной, ну уж нет. Раньше, когда она была еще новичком дома внутри, она смотрела только дома, которые теоретически могла себе позволить. Но Джоанна вправила ей мозги, и теперь Джойс смотрит дома в любой ценовой категории. Теперь для нее нет границ. На сайте есть дома даже за 10 миллионов, главное знать, где искать. Поместье на 50 акрах земли с гигантскими мраморными холлами с позолотой или квартиры с четырьмя спальнями в центре Лондона. На сайте «Дом внутри» можно узнать многое о мире и о том, какие у кого шторы. Вот и сейчас, прогуливаясь по Хэмптон-Роуд в поисках дома Ника Сильвера, Джойс гуглит дома на сайте «Дом внутри». «Дом с башенками, номер 16, недавно продали за 2 миллиона 750 тысяч», — говорит она. «Там есть фонтан». Перед ними останавливается дайхацу Из машины выходит Рон. Вид у него так себе. Он обнимает Джойс. «От тебя перегаром несет Джойси. Лучше любых духов», — сообщает он. Элизабет перешла на противоположную сторону улицы, встала на цыпочки и заглядывает за деревянные ворота. «Нашла!» — кричит она. «Дом Ника Сильвера!» «Но как мы туда попадем?» — спрашивает Джойс. Элизабет перелезает через забор и открывает ворота изнутри. «О», — говорит Джойс, — «вот так и попадем». «Говорите, Ник Сильвер мертв?» — интересуется Рон. Они идут по дорожке, ведущей к дому. «Нет», — отвечает Джойс, — «мы этого не знаем. Ему в машину подложили бомбу». «Ясно», — говорит Рон. «Бомбу, значит». «А где его машина?» «Стоит возле дома», — отвечает Джойс. «Так вот же его дом», — говорит Рон. «Именно», — кивает Джойс. «И зачем мы сюда пришли?» «Элизабет хочет взглянуть на бомбу», — сообщает Джойс. «Ты же знаешь нашу Элизабет. Ни одной бомбы не пропускает». «Я хочу забрать ее и осмотреть», — поясняет Элизабет, узнать, кто ее подложил. «То есть мы заберем бомбу с собой?» спрашивает Рон. «Поэтому мы тебя и позвали», говорит Элизабет. «Нужна машина. Мой старый приятель Джаспер согласился осмотреть бомбу, а в Куперсчейзе с ней ничего не случится». «Но...» пытается возразить Рон. «Бомбы так просто не взрываются, Рон», говорит Элизабет. Все будет хорошо, ты, главное, не мчи на полной скорости по лежачим полицейским. Они заворачивают за угол, и перед ними вырастает дом со снимков. Ник Сильвер неплохо устроился, замечает Рон. и что надо. Возле дома стоит машина Ника. Она выглядит точь-в-точь, точь, как на фото, за одним исключением. Элизабет присматривается, садится на корточки, залезает под машину. «Не взорвись там!» — предостерегает Джойс. Элизабет выкатывается из-под машины, смотрит на Джойс и Рона и качает головой. «А это точно его дом?» — спрашивает Рон. «Точно!» — кивает Элизабет. «И его машина?» — спрашивает Джойс. «Да!» «Отвечает Элизабет, это его дом и его машина, но бомбы нет».